О том, насколько эффективен именно этот способ подманивания птиц, Олег не знал. Учитель никогда не учил их подобным фокусам, а потому пришлось импровизировать самому. Однако совместные усилия сразу у пятидесяти магов разных школ не могли не дать эффекта. В воздухе захлопали крылья, послышалось радостное чириканье плечо Олега впились тоненькие коготки, по щеке скользнуло перо. Средин осторожно приоткрыл глаза, скосил вправо. Там, похоже, сидел яркий, как попугай, небольшой черно-красный клест. Еще несколько неуклюже ковыляли в метре перед ним. Дальше копошились в траве воробьи, синицы, вышагивали цапли. Однако в воздухе все нарастало, нарастал гул от тысяч хлопающих крыльев, насветившей поляну вокруг легла плотная тень. Тут и там опускались пичуги самого разного размера и расцветки: удоды, дятлы, дрозды, кукушки, вальшнипы, вьюрки, вяхири, грачи, и иволги. Многие из охотников за сокровищами Сообразив, что тут скоро начнется, начали поворачивать коней и отъезжать подальше. Но чародеям не оставалось ничего, кроме как смелиться с будущим и продолжать колдовство. Свиделище и роща вокруг уже напоминала собой многоцветный шевелящийся ковер. Птицы покрывали все в два, даже в три слоя. Они заставляли прогибаться ветки дубов и обламываться. Веточки березы. Они путались в волосах, прокалывали когтями ткань штанов, теснились на плечах, падали с частокола, не помещаясь на его остриях. Во всем этом голдящем месиве перемещались храмовые воины, выискивая в постоянно меняющемся рисунке живого ковра из сине-черного переней воронов, вытягивая к ним руки. Птицы при этом чуть приседали, расставив крылья и возмущенно каркая. Но волхвы тут же презрительно отмахивались и шли дальше. Молод, молод, все не слишком молоды. — Разумеется, — выпрямился Середин, стряхивая себя на доедливых крикливых постояльцах. Самые молодые и сильные примчались первыми. Старики приползут позднее, птицы еще слетаются. Вон, кстати, еще ворон тащится. Прикрыв левой рукой глаза от солнца, другую Олег указал на черную точку, что двигалась от поросшей лесом излучины. — Да, это ворон, — согласился, глянув туда главный из волков. А дальше сокол. Соколов почему-то здесь еще не было. Что это? Олег не поверил своим глазам, увидев, как сокол, сделав короткую горку, обрушился ворону на спину. Да что за бред! Соколы не едят воронов и не охотятся на них. Этого не может быть. Может если кто-то из колдунов не хочет, чтобы нам попали его глаза. Храмовый воин выхватил у одного из товарищей Бердыш, вытянул его в направлении птиц, что-то забормотал. Однако схватка в небе продолжалась. — Стреляйте! — закричал Олег воинам, что стояли в той стороне. Побежал к ним. — В соколы стреляйте, стреляйте же! Ратники подняли головы. Кое-кто потянул из садаков луки и стрелы. Воздух начали штриховать стремительные черточки. Наконец, одна перечеркнулась, сцепившихся птиц, и обе они, кружась как листки цветной бумаги, понеслись вниз. «Ворона, ловите!» К счастью, Олег успел вовремя, чтобы подхватить окровавленное тельце птицы с разорванной это мясо спиной и кровоточащей шеей. И вдобавок стрела, сбившая сокола, пробила ему крыло, и перья намокли от крови. Сердце ворона еще продолжало неровно постукивать, но глаза уже задернуло, белесая пелена. Нет, нет, ну только не это. Ведон сжал птицу между ладонями, сосредоточился, стягивая свою ауру, сдувая как шарик, вбирая в себя и выпустил всю свою энергию, которая поддавалась управлению в ладони, отдавая ее ворону. Сердце Пернатова старика сразу забилось ровнее, а у Середина вдруг закружилась голова. Покачиваясь, он пошел к святилищу. Навстречу кинулись несколько кудесников, предлагая помочь, но Олег только прошептал. «Скорее, с глазами! Я не могу вечно удерживать его по эту сторону яви!» Подбежал храмовый воин, склонился над птицей, потом отмахнулся, и тут же десятки тысяч птиц взмыли ввысь, заставив как будто качнуться от неожиданного толчка саму землю, подобно выстрелу из вулкана. Плотно черная стая взлетела на высоты полкилометра, после чего медленно рассеялась. Слепца готовьте. Земля вокруг святилища, как, впрочем, и все остальное, была покрыта толстым бело-черным слоем того, что всегда оставляет за собой пернатые друзья. Для обряда все вместе торопливо чистили круг в два шага шириной, В святилище же послышались мерные удары. Один из храмовых воинов из медного чайника очертил это место струйкой черного угольно-поблескивающего порошка и отступил, поставив чайник на землю и молитвенно сложив на груди руки. мерным тяжелым ударам добавились более звонкие, стучащие вдвое чаще. Звук начал нарастать. Из ворот тоже, сложив руки, вышел служитель святовита в тунике, а за ним за ним брел, не понимающий, крутя головой, боярин Чеслав. Сзади, отрезая пути к отступлению, двигался третий, волху. Так вот зачем они тащили с собой этого невезучего бедолагу? — сообразил ведун. — Решить человека его души не так-то просто, а уж тем более заменить на воронью жизнь. Другое дело, коли смертный сам этого пожелает. Простенький обрез послушной жертвой — все готово. В очарченном круга они остановились. Глава волхвов повернулся к несчастному. — Помнишь ли, боярин Чеслав, мольбу, с которой обратился ты к великому святовиту? — Да, отче! — кивнул тот, опасливо поглядывая по сторонам. — Готов ли ты сжечь свою старую судьбу, дабы принять из наших рук новую? — Готов. — Клянешься ли ты в этом богам небо? — Да. Клянёшься ли ты в этом богам земли? Да. Клянёшься ли ты в этом богам воды? Да. Клянёшься в этом богам огня? Да.